Окрестности города Ровно. Украина. Август 43 -го года. «Уходи!» — я толкаю девушку в спину, но она сопротивляется. «Я не брошу тебя, вытащу!» — девушка упорно пытается меня поднять. Почти два месяца наша группа работала в тылу врага. Мы пустили под откос несколько железнодорожных эшелонов противника, уничтожили кучу солдат. Все шло более или менее нормально. Часто работали в связке с партизанами, и у нас все получалось. Но однажды пришел приказ. Я из будущего помню, сколько сил положил знаменитый Кузнецов на эту цель, но так и не смог выполнить задачу. В этой реальности эту задачу поставили моей группе. Кто именно решил использовать нас в таком деле, конечно, неизвестно, но выполнять пришлось. И ведь выполнили. Именно та девушка, которая пытается вытащить раненого меня из болота, в которое нас загнали немцы и исполнила коха. При этом погибла вся моя группа, все мальчишки и девчонки, которых я так долго готовил. И вот я сам ранен в обе ноги и спину, лежу в болоте и думаю о том, сколько мне осталось. Чувство выполненного долга заставляет гордиться и собой, и моей группой, но, если честно, мне больше жалко группу. Мы так приросли друг к другу, что стали родными. Их так удачно подобрали, собрав команду, что при обучении не отсеялся ни один. Все они великолепно дополняли друг друга и всегда держались вместе. Здесь же ровно погибли все. В первый же день, как мы прибыли сюда, я понял, почему такой спец, как Кузнецов, не смог выполнить это задание. Наверное, проще Гитлера в Берлине убрать, чем этого странного гауляйтера. Такое количество охраны, да и просто войск противника в одном месте нужно еще поискать. А самое сложное состояло в том, что этот гад не сидит на месте. Гауляйтер без конца куда-то ездит и застать его в ровно, как в лотерею выиграть. Я помнил почти доскональную операцию Кузнецова, точнее, то, что стало известно, а это могла быть и сказка. Суть в том, что дело Николая засекречено так, что, наверное, никто из живущих там в 21 веке не знает о нем ничего нереально засекреченный человек его ведь даже наградили посмертно указав в газете среди других награжденных только фамилию имя и отчество ни звание ни какой то другой информации о нем нет совершенно даже странно как то но мы все же сделали это удалось выманить этого козла отвлечь взрывом и в нужное время совершить один единственный выстрел а не была лучшей в стрельбе Могла за километр из винтовки Мосина попасть в грудь человеку и не поморщиться. Тут расстояние было меньше, просто не было такого открытого места, на которое можно было бы вытащить врага. Диверсию и ликвидацию провели прямо в городе, посреди дня. Описывать долго мы взорвали фугас перед кортежем Гауляйтера, остановив его. Затем был еще один взрыв рядом с машиной самого Коха. Охрана вытащила его, пытаясь пересадить в другую машину, и в этот момент Аня сделала свой классный выстрел. С двух сотен метров она положила пулю прямо в голову, и это при движении жертвы. Всего каких-то две секунды человек был открыт, но этого хватило. После взрыва охрана не закрывала его плотно, не предвидя того, что может случиться, выстрел и просчиталась. «Аня, ты должна выжить. Я прошу тебя, уходи. Скажи мне, Захар, кто ты на самом деле? Ты колдун?» Они все время меня на этот счет пытали, упрашивая рассказать о себе. При довольно близком общении мы же были постоянно вместе, более полугода жили, тренировались, а затем выживали в тыву врага. Ребята заподозрили во мне что-то такое, что не укладывалось в их мировоззрение. Я много знал, много умел, и все это в теле ребенка. «Анюта, родная, уходи!» Времени было мало. Мы хоть и глубоко в лесу, но немцы где-то рядом. «Расскажи и уйду!» потребовала она упрямо. «Я взрослый человек, мне почти 50 лет. Просто я из другого мира, точнее, из будущего». Девушка смотрела на меня широко распахнутыми глазами и верила. «Не знаю, как я сюда попал, но я занял тело маленького ребенка. А дальше все, что тебе известно, правда. Меня взяли немцы и, выучив в школе диверсантов, закинули к нашем Сталинграде. Две недели я водил за нос всю шестую армию вермахта, но все же прокололся, и меня чуть не ухлопали. Дальше было восстановление, и вы. «А что в будущем? Мы победим?» Аня плакала, а я не понимал, почему. «Конечно, в мае сорок пятого». «Так долго!» — воскликнула девушка. «Ты же видишь, на себе почувствовала силу врага. Что ж удивляться? Только не спрашивая о коммунизме, ладно?» «Уже хотела. Как люди жить будут?» «Да, в целом нормально. После 2014-го станет хуже. Войны начнутся, небольшие. Но и там будут гибнуть люди, много людей. Кто будет воевать?» «Это долго рассказывать. Прости, ты все равно не поверишь». «Почему?» «Потому что воевать будет Украина». «Как это? Украина же в составе СССР». «Ага, до 91 -го года». «А с кем она будет воевать?» «С Россией». «Что?» Девушка даже поперхнулась. Я же говорю, не спрашивай, не поверишь. Знаешь, ты можешь помочь стране и людям. Выберись, обязательно выберись и сделай так, чтобы бандеровцев, их сейчас ОУН-УПА называют, добили после войны. Если хоть немного этих уродов останется, нацизм вернется. Причем уже не в Германии, а именно на Украине. Я привыкла во всем тебе верить, поэтому хоть и тяжело, но поверю и сейчас. Но ты сам должен был донести все это до... До кого? До Кремля? Смеюсь я и кашляю. Там все руководство с Украины. Они никогда не поверят, что их потомки однажды заявят, что Красная Армия не освобождала Украину, а оккупировала, уничтожала украинцев и все остальные народы. Меня никогда бы не допустили до Сталина, но если бы и допустили, он все равно бы не поверил. Это ты веришь, потому что узнала меня хорошо и знаешь, что я никогда не вру, а он? Думаешь, меня будут слушать полгода или год, чтобы удостовериться в моей честности? Забудь, меня просто шлепнут, и все, потому как это проще. Я... я не знаю. Вот и прошу тебя лишь об одном. Обязательно доживи и всячески продвигай идею о том, что национализм должен быть уничтожен. Только так, и никак иначе. Любой национализм хотя бы на просторах нашей страны должен быть полностью задавлен. Иначе это мина замедленного действия. После войны будут добивать оуновцев на Украине... «Так вот, это надо делать полностью и везде, желательно даже за границей. Эти твари есть везде, даже в Америке. Ты лучшая в нашей команде, ты сможешь пробиться, старайся. Выходи с инициативой, доказывай свое мнение, и попадешь наверх. Ну а там действуй по совести и правде. Я верю в тебя, девочка». «Почему ты так уверен во мне? Ты всегда меня выделял, все это замечали, просто молчали». Девушка вперила в меня свои красивые глаза. «Ты очень похожа на мою дочь, которую я потерял, попав сюда. Ее даже зовут так же, Анной. Она очень настойчивая и честная. Ты справишься». Никогда еще в этой новой жизни я не говорил кому-либо о своей семье. Мне очень тяжело далось осознание того, что я их больше не увижу. Поэтому и молчал. «Собаки!» — внезапно вскинулась Анна. «Точно, далеко еще, но лай уже доносится». «Уходи! Найдешь отряд, помнишь точки!» Аня кивнула. «Как я могу? Хватит!» Крявкнул я жестко, как мог. «Бегом отсюда! Гранаты оставь! Не пригодятся они тебе! Запомни, не воевать! Бежать!» «Ничего постыдного в этом нет! Задание мы выполнили! Никто не смог, а мы выполнили! Совесть чиста! Беги, девочка, и проживи достойно!» Она ушла. Я долго смотрел вслед, думая о жизни. Черт подери, умирать совершенно не хотелось. Не чувствуя ног, я попробовал ползти, пока получалось. Думаю, пуля в спине отключила нервные окончания, и боли в ногах нет. А ведь они перебиты. Ползти на руках выходило легко. Я скинул с себя почти все снаряжение, что было. Утопив в болоте винтовку, что оставила Анна при себе, оставил только им по 40 К нему у меня оставалось два магазина, правда, один неполный уже. Две гранаты, отобранные у девушки, лежали в карманах. Ладно, пусть и сдохну, но еще пару-тройку гансиков за собой утащу. Обидно немного, но выбора нет. Впереди открылась небольшая полянка, и находилась она на островке. До него далеко, метров двадцать по воде. Попробовать? А почему бы и нет? Рядом со мной росли небольшие деревца. Достав нож, потратил минут пять на то, чтобы срубить одно такое. Умаялся так. Когда закончил, осознал, что лай собак стал ближе. Рассыпал по берегу остатки порошка для собачек. Нехай почихают. Надо торопиться. Оказавшись в воде, открыл для себя неприятную вещь. Ноги явно тянут меня вниз. А там дна нет. Я шестом потрогал. Он просто уходит во что-то мягкое и не упирается. Плыть оказалось очень тяжело. Я даже не представлял, что может быть так тяжело просто плыть. В «Волге» в прошлом году я болтался с одной сломанной ногой, а теперь вообще без них, плюс пуля в спине. Автомат тянул вниз, шест мешал, но он был нужен. Примерно на середине пути почувствовал, что шест наконец-то уперся и глубже не уходит. Воткнув его, что было сил, я снял с головы кепку и бросил рядом. Хрень, конечно, не маскировка, но попробую. Остаток в десяток полтора метров проплыл легче, палка не мешала теперь. Добравшись, наконец, до суши, не дал себе времени на отдых, а прямо не вылезая из воды, начал огибать островок. Не нужно оставлять следов моего выхода на сушу, раз уж решил показать немцам, что утонул. Место для стрельбы я выбрал идеальное. Островок был с небольшим холмиком, а на нем лежало толстое поваленное дерево, сосна, кажется. Под стволом находилась щель, шириной только-только голову просунуть, и для меня это было хорошо. Заняв позицию позади дерева, я осмотрелся. Все подходы к воде просматривались отлично. Если немцы идут по моим следам, а в этом, кажется, нет сомнений, то и выйдут они прямо на меня. С тех 25-30 метров я положу все пули в цель, тем более они будут на открытой местности и ниже меня. Как и сказал, идеальное место. Проверил автомат, протерев лоскутком, оторванным от рубахи, хоть и сырым, Но грязи в стволе теперь точно нет. Выложил рядом с собой гранаты, это уже на самый край. Когда обойдут, и приготовился к встрече. Собаки уже не лаяли, скулили, а значит, раз слышу, они близко. И еще минут десять провел в нетерпении, пока не увидел, наконец, своих гонителей. Немцы шли узким фронтом. Между солдатами было метра по два широковато для меня. Накрою максимум четверых в центре, а солдат больше десятка. «Господин лейтенант, смотрите, там шест торчит!» Фу, глазастый гад, смотри, смотри, я его для этого и воткнул!» Становилось весело. «Азарт какой-то попер. Не отключиться бы в самый неподходящий момент!» «А там плавает какая-то тряпка!» — крикнул еще один немец. Солдаты были из охранной команды. Разные. Туда вроде как многие попадали из госпиталей. Так что люди опытные, но не спецы. Если бы это была слаженная ягод-команда... Меня бы уже вычислили, да и догнали бы намного раньше. Мы с Анной просто имели фору, когда вошли в лес. Точного места захода немцы не знали. Пока собаки взяли след, прошло время, да и отрыв у нас был почти в час. Они могли просто воткнуть эту палку, а вот офицер умный гад. Сделайте шесты, нужно перебраться через воду. — Ого, давайте, а я посмеюсь, — подумал я. Немцы споро так срубили себе шесты, и, обтесав тонкие ветки, подходили к воде. — Глубоко, — констатировал один упитанный ефрейтор, в пилотке и с винтовкой за спиной. — Там топь, — добавил еще один высокий, крепкий фриц, зайдя в воду по пояс. — Господин лейтенант, они совершенно точно могли тут сгинуть. Засасывает очень крепко, они ранены. — Так плывите, раз идти нельзя, перед вами вода, а не песок, — рявкнул офицер. «Блин, какой же ты настырный, а? Говорят тебе подчиненные, что топка там. Так нет, все равно лезет». Офицер словно знал, что шест торчит просто так, при этом засаду он не чуял. «Собачек-то уже отвели в сторону. Те здорово недовольны моей подлянкой со смесью табака и перца. От них сейчас никакого толка, а новых взять неоткуда. Пока эти прочихаются и смогут вновь взять след, пройдет немало времени». В воде тем временем находились уже пятеро солдат, все с винтовками, кстати, но это и не важно. Стрелять они не смогут, а вот я их положу наверняка, хоть и буду сейчас торчать только головы из воды. Стрелять я буду лежа, с упора, попаду и не поморщусь, а вот только надо будет начинать с берега. Без офицера солдаты могут и бросить затею с переправой, но тут как повезет. Главное, грамотно управлять ими будет уже некому первой же короткой очередью на два патрона я свалил офицера. Тот упал, не успев крикнуть. Дальше отработал по тем солдатам, что были на берегу, и вскидывали оружие, пытаясь меня разглядеть и прицелиться. Несколько стрелков успели, но попасть в меня, лежавшего под деревом... Надо отметить выучку врага. Не успел еще толком упасть их офицер, как солдаты уже бросились в рассыпную и пытались залечь. Укрытий на берегу нет, только тонкие деревца, годящиеся для шестов, не более того. Вжимаясь в землю, немцы открыли огонь, а я продолжал бить прицельно практически каждой пулей, унося чью-то жизнь. На таком расстоянии даже немецкий автомат был как снайперская винтовка. Это ж стрельба практически в упор. Кто-то самый хитрый пытался сбежать, двое легли с пулями в спине, а я уже переключился на тех, что вылезали из воды — У них была самая неподходящая позиция. Назад нельзя, из воды стрелять не могут, плывут винтовка в одной руке, а второй гребут никак. Вылезать под автомат тоже не больно хочется, но вариантов нет. На секунду отложив автомат, кидаю гранату за ней вторую. Когда МП-40 вновь готов стрелять, кстати, там почти нет патронов, во втором магазине была едва половина, и я его оставлял на конец боя. Гранаты уже хлопнули. Слышны стоны, с берега откуда и пришли немцы, доносятся крики. Кого-то только ранил. Хреново. После взрывов гранат поднимают голову и пытаются стрелять только трое. Видимо, двоим перепала осколками, уже хлеб. Патронов хватило, все отделение немецких солдат лежит на земле. Кто-то убит, кому-то повезло, хоть он сам так и не считает. Охи-ахи, доносятся до меня, а патронов нет. Вылезаю, а что делать? Ползти к берегу тяжело, боль вновь одолевает, силы кончаются. У ближайшего немца из рук вынимаю винтовку, с трудом дергаю затвор, патроны есть. Вода в болоте была холодной, я весь мокрый, поэтому меня здорово колбасит, зубы стучать начинают, да от боли кусаю губы. Разглядел только одного раненого, тот пытался кое-как ползти вглубь леса, прочь от болота. «Выстрел». Винтовка здорово легнула меня в плечо, все-таки сил на нее у меня сейчас нет. На этот выстрел ушли остатки сил. Даже не успел разглядеть, добил немцы или нет, а ведь мог и кроме него кто-то выжить. Голову тянет к земле, глаза закрываются. И я, обмякнув, не успев ни о чем подумать, отключаюсь. «Эх ты ж, мальчонка совсем!» Тихое бормотание пробралось в уши и устремилось в мозг, пытаясь заставить его очнуться. Осознавая факт своего пробуждения, я понимал и то, что не могу даже шевельнуться. Болело все. Где-то на задворках сознания я слышал чье-то бормотание, понимая только то, что говорят по-русски, и все. ВИКТОР МИШИН Возраст не помеха. Читал Юрий Белик